Иван Франко. Лисихина семья. Перевод с украинского. Глава 1. Дивное летнее утро. От прохладного лёгкого ветерка чуть колышится, переливаясь, широкая полоса ржи. Рожь, как золото, крупные колоси склонились под тяжестью зерна и жемчужных капель росы, свисающих с каждого стебелька. Стебли высокие, стройные, желтые и плотные стоят среди зеленых листьев полевого вьюнка, палетицы, молочая и прочего бурьяна, стелющегося по земле. Кое-где виднеется посреди этого золотого, шумящего и пахучего моря чарующий синий глазок василька или цветок куколя или девичьи, пылающие румянцем личика полевого мака. Зашло солнце. Застрекотали на все лады кузнечики, зажужжали большие полевые мухи, затрепыхались разноцветные мотыльки над колосистым морем. Природа ожила. Ветер подул сильнее, подул теплом со стороны леса и начал стряхивать серебряную росу с травы и цветов. В селе поднялся шум, закипела жизнь. Выгон запестрел от коров, выпущенных на пастбук. За коровами шли заспанные и неумытые пастухи. Только некоторые из них, уже успевшие позавтракать, весело напевали, покрикивали и похлопывали длинными кнутами, погоняя скот. Над хатами закурился дым. Хозяйки топят печи с позаранку, чтобы вовремя сварить обед. Младших отправляют в поле. Лишь уж старые лесихи не курится дым над соломенной крышей. Хотя их там трое — старуха, дочка Гарпина и молодая невестка Анна. Но они никогда с утра не топят, всегда под вечер. Вечером и напекут, и наварят, что нужно, а весь Божий день ни о чем не заботятся. Работящие хозяйки хоть куда. Хозяйство у старой лисихи не из худших. Хата хоть старая, но еще крепкая. Постройки во дворе новые, просторные и опрятные. Скотинка добрая, гладкая, прости, господи, словно послушники монастырские. Паська тоже после покойника леса не пошла прахом. Лисиха пустила к себе в хату старого деда, нищего за рубу, обшила его, обмыла. И вот дед летом и за пасекой ходит, и в доме за каждой мелочью досмотрит. Лисиха и взаправду была женщина хозяйственная и усердная. Нрава крутого и твердого. Бывало, если за что возьмется, так хоть лопни, а поставит на своем. Хотя волосы у нее посидели, но лицо было румяное и здоровое, как свекла. Она не умела льстиво или красно говорить. Речь у нее была отрывистая и как будто сердитая. Шутки или какого-нибудь другого ласкового и сердечного слова от нее не слыхал никто. Любого, кто бы ни был, умела донять своим острым языком. Правда, говорят, не от хорошей жизни стала она такую. Покойник Лейс сказывает крепко, бил ее с молодых лет, привязывал за косу к скамье и бил. С горя она тогда и напивалась не раз, и эта привычка осталась у ней по сю пору. Хоть пьянство никогда не доводило ее до того, чтобы она растратила и промотала, Нажитое горьким трудом добро. Есть лепила, то пила дно. Ни у неё в хате, ни в селе никто никогда и не понюхал от неё чарки водки. Старая лисиха была сурова и скупа. Лисихин сын Гнат долго не мог жениться. Ни одна девушка населенья не хотела идти за него. Неизвестно почему, потому ли, что он был зол из-за Дира. потому ли, что очень был некрасив собой. Волосы искрасно-рыжие, глаза маленькие, хитрые, как у татарина, сам большой, голова как горшок, а губы точно подушки оттопыренные. Ну да не о том речь. Судей его мать, Пресвятая Богородица. Довольно того, что ни одна девка не хотела идти за него. Еще не весь отчего и почему толковали люди, что Гнат и на руку нечист. что промеешь его пальцев иной раз кое-что чужое застревало. Не знаю где как, но в нашем селе нет худшего позора, как если кого вороватым обзовут. Вроде бы и не вор, ничего такого за ним не водится, а вороватый. Как говорят, с чужим добром не разменится. Ни то ночью парус на пол в споле, ни то днём какой-нибудь мелочишку с чужого пустого двора потащил. Словом, видел кто или не видел, а уж если пошла такая слава о человеке, то ничем он ее с себя не смоет. Так вот и было с Гнатом Лисихиным. Вот почему он не мог долгое время жениться. Ни одна не хотела идти за него, и все. Но в конце концов нашлась-таки одна. Тимишева Анна вышла она за Гната, да на свое горе. Бедная сирота, без отца, без матери, Только и принесла она приданого в лесихину хату, Что свои черные брови, карие очи, да две руки работящих И терпеливое, послушное и покорное сердце. Ой, хлебнула же она горе за Гнатом. Не прошло и года, а уж стала вянуть ее краса. Погас блеск ее глаз. склонилась к земле красивая головка а ну и понятно споры ссоры и драка кого они не пригнут к земле у кого не отнимут веселости вот вам и вся лесихина семья да был ещё у лесихи мальчик батрак Василий скотину пас его прозвали горлопаном за то что всегда чуть только загонит скотину в лес так и начнёт орать там во всё горло не переставая ни на минуту То коли мы и козачисти, то думку затянет, то свадебную, то из псалтыри до гласов церковных. Грамота он не знал, всё перенимал на слух и хоть бы одну песню умел закончить. На первые слова песен в его голове переплетались в каком-то диком беспорядке и вскидывались как клочья сена под буйным ветром. Они и не занимали, а только одурманивали его. Он когда пел, забывал и о себе, и обо всём окружающем. Скотина, брела куда хотела, а если пел кто другой, он не любил слушать. Словом, какой-то придурковатый. От чего это с ним сталось, бог весть. Может, тоже от нужды до побоев. Ох, и натерпелся же он всякого горя, с той поры, как померли его родители в холеру. Они, говорят, были зажиточные и очень баловали своего Василяка. Смерть унес лайф внезапно в один день. Василёк перешёл в чужие руки, а чужие руки известна не гладят. Били его за изнеженность, за упрямство, за лень, выгнали из него эти пороки, но затуманили его молодую голову, затоптали последние искорки детской свободы и живости. Добро его расползлось в чужих руках, как снег В воде э Василя он доле на службу к старой лисихе. А тут, конечно, попал он в ещё более суровую школу. Тут его донимали не столько побоями, сколько голодом и бесконечными попрёками, которыми лисиха умела точить чужую душу, как ржавчина железа. А Василь словно и не слышит, пока в хате среди людей молчит, ходит как очумелый. А чуть только вырвется на волю в лес на выгин, всё поёт, поёт. А вернее, горланит бессмысленно, людям на смех, а себе видно для облегчения, а может, чтобы забыться, а дурманить себя и ничего не чувствовать. Глава вторая. Лесиха сказана хозяйка первая выходит жать с дочерью и невесткой. Ну-ну, пустит и нынче наш горлапан Скотину в посевы. Или вспомнит вчерашние синяки, заговорила, как бы шутя усмехаясь Лисиха, идя впереди и поблёскивая новым серпом, зажатым подмышкой. Отчего ж ему не пустить? Как начнёт горланить, так и по всём на свете забудет. Не то что о Скотине, ответила Горпина, и о красивое молодое лицо в лучах восходящего солнца светило здоровым румянцем. Она была, пожалуй, самой счастливой в доме. Мать любила её, хотя, правду сказать, не раз и Горпени приходилось хлебнуть горя от матери или от брата. "Вот, затравили бедного парня, как кота чумелого, теперь добивают", шепнула, как бы про себя Анна. В сердце бедной сироты скорее пробудилась жалость к тому же круглому, несчастному сироте. "Ага, свой своему по невеле брат". натрезала ей гневно лесиха, а она расслышала тихие слова невестки. Серата, серата, глотка широка, продолжала кричать лесиха. Не бось моя крошечка и тебя бы с ним на один сук сошлась пара, да и давай друг друга жалеть. Их недай же вам, матерь Божья, светлого часа за то, что вы мой труд даром переводите, мой хлеб даром жрёте, а сами еле ползаете. Ну, мама, уже снова завели, огрызнулась Горпина. И как же вам не совестно такое говорить? Да вы бы, кажется, и камень с места сдвинули своим языком, лишь бы не лежал даром, и место не занимал, не то что живого человека. Да разве мы не работаем, даром хлеб едим? А, работай ще! Растягивались слова передразнил лисиха. Так работаете словно у вас руки глининые, а вместо головы качан капусты. Если не покрикивать на вас, не думать за вас, так было бы с вашей работой столько проку, как от прошлогоднего снега. Лисиха умолкла, запыхалась. Никто больше не отзывался. Пришли на поле. Анна выбрала местечко на меже и сложила там полдник. Лисихина нивка была в шесть полос. Втроём они могли легко управиться с ней за день. Лисиха уже распоряжается. «Ты негодная!» — обратилась она сразу же к невестке. «Становись здесь!» — указала самую широкую полоску. «Ты, дочки, здесь, а я с краю». «Встали!» «Господи, благослови!» — сказала лисиха, и первая сжала рядок спелой колосистой ржи. Первая скрутила связло, связала снопок и отставила его в сторону. Первый сноб, как водится, на урожай. «Ну, за работу!» — повторила она. И три женских лица склонились к земле, зарумянившись. В руках засверкали серпы, захрустели твёрдые стебли ржи, подрезанные блестящими зубчатыми лезвиями. Ряд за рядом падает на землю. Красивым, плавным движением перебрасывают жницы через голову сжатой рожь и кладут на жнивье. То одна, то другая выпрямится, возьмет охапку ржи, отряхнет от полевого бурьяна, разделит надвое, скрутит с вясла и положит на свежем пахучем жневье. Кузнечики, жуки и всякие мурашки убегают из-под серпов. Иногда и вспугнутая серая мышь-полевка выскочит из своей норы, пробежит под ногами жниц и снова юркнет в нору. С позаранку, по холодку, по росе хорошо жать. Хруп, хруп, хруп, хруп. Только всего и слышно, да еще шелестит, складываемая в снопы рожь. Но постепенно свежий полевой воздух, безлюдный ширь, и тишина поля, однообразие работы располагают душу высказаться. Но беседу здесь нелегко завязать. Старая лисиха сейчас грубо оборвет ее. Только и остается одно. Весна. И вот понемногу из общей тишины и однообразного хруста стеблей выделяется чудесный серебристый, сначала тихий, как бы не смелый голосок. Это голос Горпины. Старуха жнёт, не обращая внимания на песню. Горпина смелее, голос крепнет, и сердце невольно льётся грустная песня. Туда лозы клонились, куда их клонило, Туда глаза глядели, куда сердцу мило. — И ты, негодная тварь! — крикнула лисихоневески, — Ты никак отстаешь уже, руки у тебя свело, что ли? Анна, слабая от природы, не поспевала На самой широкой полосе идти вровень с другими. Она отстала уже почти на полтора снопа. Что вы, мама, нынче прицепились ко мне как оса, ответила она, собрав всю свою храбрость, но не поднимая головы. Не видите разве, что не могу быстрее жать полоск широкой, ваш клин другое дело. Хорошо вам ворчать. Это разозлило лисиху. А, посмотреть на неё, какая смелая да дерзкая. Ещё и рыло своё задирает. Э, -э, э, голубушка моя, Скорей бы вечер придёт, гнать скосовицы не будешь ты такая разумная. Анна хотела ещё что-то ответить, но горпина шипнула ей, брось сестрица, мама всегда ворчит. Давай жать вместе. Анна замолкла. Карпина стала помогать ей, почти половину полоски забрала себе. Добрая она была, не в мать уродилась, лишь иногда подделывалась под неё, зная жестокую материну натуру. Снова стало тихо. лишь хрустят стебли, да иногда серп звякнет о камень. Горпина немного погодя завела другую песенку, потянула Анну на печальное, жалобное, и она тоже попыталась излить их в песне. Она не смело, но ровно, с переливом затянула. Зашло солнце за оконцем лучистым кругом. Выйди, милая, выйди, сердечко, скажи мне хоть слово. Рада бы выйти, рада бы выйти, поговорить с тобою, Да лежит нелюб по правую руку, боюсь его разбудить. Лисиха слушала песню, стиснув зубы. Несколько раз она сурово из-под лобья взглянула на невестку. Она не видела этого, она жала и пела. Из ее затуманенных глаз скатилась даже крупная слеза и упала на серп. Видно и сердце её пело ту же песню, что и уста. "Вот что в неё в голове, хозяйушка моя нечёсаная, какие ей песенки выводит!" перебила гневна лисиха. "Не троньте вы маму Анну!" с сердцем отрезала горбина. "Что за блажь на вас нашла? Не говорить, не плакать, не смеяться, не даёте и ещё и петь не велите. Какой чёрт вы держит вас?" нуно -ну, растрекотала лесорока куцых хвосте. "Прикрикнула мать. Изволь же да молчать, не бойся, знаю я, где у тебя раки зимуют. Лучше молчи, а то и ты узнаешь, чего ещё не знала. Снова пошла работа однообразно уныло. Старуха время от времени покрейкивала, то на невестку, то на дочку, точно панский приказчик. Солнце уже поднялось высоко, жат и рожь не вязалась в снопы и устилала широкие полосы. Уже три наши жницы пополудного ли, и не отдыхая, снова взялись за дело. Солнце пекло, с лиц катился пот. Кузнечики стрекотали громко и пронзительно. Казалось, голос их раздается где-то глубоко под землей и проникает в ухо точно острый кремнистый песок. Кроме кузнечика все затихло, все спряталось в тень от палящих солнечных лучей. Только люди, цари природы, мучаются тогда, когда сама природа отдыхает. Глава третья «Лесиха! Лесиха — Лисиха! Лисиха! — слышен голос какого-то косаря с опушки леса. Лисиха встала, приложила козырьком руку к глазам, сматриваясь вдаль. — Не виньте, что ли, ваши три коровы в овсах! — продолжал голос. Из леса долетели вскрики и взгливое пение веселя. Ой, там на пригорке сидел чёрт в черепке, а мы его не узнали. Гей! Это гей тянулось бесконечно долго. Мать моя мать, пусти меня погулять. Господь позвал тебя, услышь имя. Ах, чёрта в отродье, снова напаскудил. Чтоб ты все печенки из себя выкричал. — Василь, гей, Василь, гей! Черти бы тебя разорвали, болван этакий гей! Не видишь, что ли, коровы в обсах, а? Лопнули бы твои глазищи, черт проклятый! — Господи, помилуй! — слышался ответ из леса. И это злой тянулось снова очень долго и пропало, наконец, где-то в далеком темном лесу. «Горлопан! А горлопан!» — закричал снова косарь с опушки леса. «Что ж ты не выгонишь коров с поля? Расперло бы тебя, как бочинскую гору, черт!» «Ой, ду-ду-ду-ду-ду, за валами я иду!» — заливался Василь в лесу. Косарь, видно, потерял терпение, подхватил косу на плечо и побежал сам выгонять коров из овса. Загнав их в лес, он исчез вместе с ними в густой зелени. Через несколько минут послышался крик и рев Василя. — Вот так, вот так! — приговаривала лисиха, снова наклонившись над жневьем. — Пусть с него там хоть три шкуры спустят, слова не скажу. — Скотину посе они горлань! Вечерело. Солнце закатилось за синие горы, мгла опустилась на луга и клубилась все шире и шире густым сизым туманом. Из мглы, словно ребенок из-под теплой перины, отозвались коростели, перекликались перепелки во ржи. С мучежин повеяло теплом и запахом озерной купавки и татарника. Хорошо и легко становилось на сердце. Наши жницы дожали нивку, остановились, расправили плечи и глубоко вздохнули. Славный денёк будет завтра, проговорила Лисиха несколько ласковее, чем обычно. Благодаря небу управились-таки сегодня. Завтра нужно будет ячмень на базарище начать. Славная ночка будет нынче, прошептала Горпина, слегка покраснев и вздохнула. Анна улыбнулась ей, но как-то печально, словно сквозь слезы. Она одна знала тайну девичьего сердца Гарпины, знала о ее любви к пригожему чернобровому парубку Дмитру Грому. — Ну что стоите? Анна! Собирай траву коровам, отнесем, а ты, девка, бегите лед поить. Ну, живей! Анна сразу молча взялась за работу. Охотнее, чем всегда, удивительная сила заключена в одном ласковом слове. Гарпина в припрыжку напевая побежала домой, а старая лисиха, положив серп на голову острием к платку, и взвалив себе на плечи первый, сноб гордо пошла за нею. Последней пришла домой Анна, неся на плечах большую охапку свежей, душистой и цветистой травы. Коровы уже ждали ее. И увидев свой обычный ужин, замычали от радости и столпились у ворот сарая, ожидая, когда придёт черед каждый из них войти туда, поесть вкусные травы и отдать в чистый подёник свой дневной запас молока. Глава 4. Уже совсем смерклость. У лесихи топит спечь. И огонь пылает ярким красным пламенем. Анна с горпиной хозяйничает, что нужно на завтрак. Дядя Заруба, слух, читает молитвы, сидя на лежанке, а Василий, наслушавшись ругани ресихи и получив два-три по затыльнику, залез на печь и заснул, не дожидаясь ужина. Под окном послышались тяжёлые мужские шаги и звон косы. а немного погодя вошел в хату Гнат. Бросил старую соломенную шляпу на лавку и сел у стола. «Эй, горлопан, быки привязаны?» «Привязаны, привязаны», — ответила Анна, перемывая посуду и собирая ужинать. «А ты, хозяйка, куда серпы сунула?» «Куда же? В сенях, у притолоки, где же им быть?» «Ага, а вот они, догляди, я так бы ногу на всю жизнь не искалечил. У самого порога лежат!» Так, а ты верно, ой, голубка моя, береги моё добро как зеницу ока. Своего-то у тебя нечего переводить. Не принесла мне никакого приданого. Она замолчала. Её больно задело эти слова. Зачем же ты брал меня? Ведь ты и тогда видел, что я бедная. Такие мысли теснили всю её в голове, но у неё не хватало смелости высказать её в глаза Игнату. Ну, спать. Командует лисиха, ты, негодница, огонь в печи погаси, Жар отгреби на загнетку, слышишь? Гошки в печь поставь, каша лучше на завтра допреет. Гарпина, воды еще нет, беги по воду, живей! Анна начала убирать, а Гарпина выбежала в сене, Зазвенели ведра и коромысла, скрипнула дверь, А со двора уже слышалась веселая песенка. Если бы я была так же хороша, как светлая звезда, светила бы милому никогда бы не погасла. Вишь, как в нём в голове ветер гуляет, отозвался Игнат. Раздевайся, мама, не посылай ты её никогда вечером за водой. Почему? Да будто вы не знаете. Тотли наш Игромик, вон, на той стороне, через дорогу что-то к ней. Что? взвизгнула Лисиха. Это сопляк, смеет лезть к моей дочке? Да я всего волос по выдергу из его шелудивой башки. Я пойду к его матери, пусть она его возле себя держит, коли хочет, чтобы с ним беды не случилось. Гнат уже улёгся, лисиха долго ещё не ложилась и ходила по хате. Эх, попадись, только он мне будет меня помнить, свиньёна к этоки. Пополам раздеру проклятого. Ну и мама, да вам-то что? Начала уговаривать её Анна. Она до сих пор молчала, кончая уборку. Что вам пришло в голову? Слушайте больше, что Игнат плетет. Пусть скажет, видал ли он своими глазами, как громик к гарпине приставал. Ишь, какой облакат нашелся! Отозвался с постели Игнат. Ляжешь ты спать, наконец, работница ты моя неоплатная! Лисик разделся и легла на лежанку, где Анна постелила уже для нее мягкую перину. И положил две подушки. На печи уже громко храпел дед Заруба, да время от времени вскрикивал во сне Васи. "Дед, а дед, повернитесь на другой бок. Не храпите так, печь завалится", крикнула Лисиха, толкая деда в бок. "Бог заплачет ручком работающим и ноженьком приходящим". И головам внимающим, начал было зарубыск свой сон, свою обычную молитву, но тут же повернулся на другой бок и затих. Через минуту заснула и лесиха. Тихо стало в хате. Месяц не смела бледно глядеться сквозь тусклые окна, а он ещё не легла. Она упёрлась головой в окно, а локтями о подоконник. И долго стояла, глубоко задумавшись. О чём она думала, бог весть. Быть может, проходили перед её глазами её молодые годы невесёлые и сиротские. Быть может, зашевелилось в её сердце первое, счастливое, бессталанное любовь, потому что в глазах появились две слезинки, а из уст едва слышно полилась печальная думка. Шумели вербы в поповой дебри. И ведь философы, люблю тебя, девушка, люблю сердечко, из-за людей не женюсь на тебе, не из-за людей, не из-за людей, отец с матерью не велят. У меня по тебе сердце болит. Жена, голодранка ты моя бестолковая. Мышей что ли ты собралась ловить? Чего? Спать не идёшь, окликнул Гнат. Анна встряпнулась, утёрла слёзы и стала на молитву. Молилась долго горячо простыми сердечными словами. Со двора доносилось ржанье лошадей, которых пастухи гнали в ночное, жалобный голос сопилки пели конекорстелей в траве. Залаяла собака и умолкла. Закричал поздний айс на соседней хате, и на выгоне прощалась горпина со своим дружком. горпейно сердце. Обожди ещё хоть минуточку. Мы ещё и не наговорились. Нет, Дмитрик, нельзя больше, мама будет браниться. Ты знаешь, какая она. Спокойней ночи тебе. А завтра? Не договорила, схватила вёдро с водой и побежала к хате. Завтра, шептал ей вслед Дмитрок, кто знает, какое завтра будет. Долго смотрел он с выгона на лисихину хату, а потом задумался. «Не напрасно ли я полюбил ее? Отдаст ли ее за меня старая лисиха?» — подумал он сердцу, и у него сжалось, когда он вспомнил о своей бедности. «Нужно работать! Работать! Что есть силы работать? А выйдет ли еще что из этого? Такая уж наша доля!» Он глубоко вздохнул, вынул сопилку из-за пазухи и заиграл на ней. Да так жалобно и грустно, точно в этих звуках тонули все его надежды на тихое счастье. Горька я моя доля, прошептал Дмитрой и пошёл к себе на двор, к бедной, обсаженной вербами хатёнке, где жила его старуха-мать. Из-за густых зелёных верб послышался вскор молодой голос. Он выводил песню Ой, ещё петухи не пели, а люди говорят уже день белый. Ой, выйди, выйди, краса девица, поговори со мною. Люлин, июнь 1876 года.